Интерлюдия 29. Япония, Такамия, Ринка Кузаки и ее обычная жизнь. Мама, папа, доброе утро. Доброе утро, доченька. Улыбнулась Кузаки старшая, мерно помешивая что-то аппетитно пахнущее в кастрюле. Ты чего так рано проснулась? Ты говорила, сегодня выходная суббота? Или вы в клуб? Зевок вышел на редкость смачным чему немало способствовала погода за окном, мелкий зимний дождь без единого просвета в облаках. И не скажешь, что сейчас конец октября. Что я там забыла? Тренировку? С нерешительно вопросительными интонациями переспросила женщина. Материнку выглядела довольно молодо, а с таким выражением лица еще моложе. «Какая ты красивая у меня мама!» Совершенно честно признала дочь, вгоняя свою родительницу в легкую краску. Даже отец оторвался от газеты и законного утреннего кофе и одобрительно хмыкнул. «Да будет тебе!» Она замахала руками, как будто комплимент был мухой или пчелой, и его можно было отогнать. «Ты у меня еще красивее! Вот вырастешь, все будут ахать и охать!» «Мам!» Ринка скорчила недовольную мордашку, пряча смущение. «Ну вот зачем она такие слова говорит?» «Ну зачем мне всеобщие ахи и охи?» «То есть тебе нужны ахи и охи кого-то конкретного?» Невинно поинтересовался отец со своего края стола. «Папа!» «Может быть, мы с мамой даже знаем этого мальчика?» «Да ну вас нафиг!» Надулась девочка. «Мам, давай свой чай, и я пойду делать разминку». «Ты же не хотела идти на тренировку?» – удивилась женщина. «Не на тренировку, а на разминку», – педантично уточнила ее дочь. «Тренировка – это со спарринг-партнером, а разминка – просто бакеном помахать», – как говорит сенсей. «Только душ не занимайте, а то после такой погоды нужно сразу в теплой воде посидеть». «Ты собираешься делать свою разминку на улице?» – ужаснулась мать. «В дождь? В холодный?» «Я же каждый день я делаю и ничего!» В ответ удивилась дочь. «Мама, ты чего?» «Дочка, ты, может быть, еще не проснулась до конца?» Растерянно спросила мать. «Я в первый раз слышу про каждый день. Ты только по субботам в зале занимаешься, и то не каждый раз. По-моему, если кто и не проснулся, так это ты!» Резковато отобрала свой только что налитый в стакан чай девушка. Ситуация начала ее раздражать. «Что за туповатый розыгрыш?» «И что я, по-твоему, делаю каждый день?» «Встаешь, завтракаешь, идешь готовить завтрак Юта-куну», — перечислила мать. «Зачем мне готовить завтрак Юта, если у него и так каждое утро уже готов?» Чуть впала в ступор Кузаки-младшая. Она уже настолько привыкла перехватывать что-то вкусное из стрипни-сидзуки перед школой, что частенько не ела дома. Тем более утренняя разминка съедала прилично времени, ведь после упражнений нужно еще и себя в порядок привести. Хорошо Хероя поделилась некоторыми маленькими женскими секретами. «Юта сам готовит завтрак?» Вот теперь уже мать Кузаки застыла с пробовательной пиалой в руках. «Ну, он же совершенно не умеет готовить. Да и скорее предпочтет остаться голодным, чем сделать что-то для себя. Ты же его знаешь». Мне больно про это вспоминать, но после смерти его родителей из-за этих ужасных провалов в памяти он стал ужасно нелюдимым, только с тобой и общается. «Юта? Нелюдимый?» Кузаки настолько опешила, что почти прокричала последние слова. «Да ему полшколы в рот смотрела еще в младшей Торию, не говоря уже о... «М -м, «Папа, ну что ты уткнулся в газету? Не видишь с мамой что-то не то?» «Подтверди мои слова. И вообще, откуда у нас эта мукулатура? Ты же уже год как только с ноутбука читаешь». «Ноутбук? За завтраком? Это же дорогой рабочий инструмент». «Но со мной все в порядке», — одновременно произнесла мать. «Офигеть! Значит, это я сплю, да?» — запальчиво воскликнула Ринка и проснулась. Ранмару, который лежал на краю кровати, и которого кузаки жестом, начатым во сне, ткнуло в бок, только недовольно завозился и еще плотнее сжался в клубок. В комнате было довольно холодно. Раз. Девушка отбросила одеяло и метнулась к форточке, захлопывая ее. Два. Натянуть носки и оправить пижаму. За окном шелестел настоящий зимний дождь, мелкий, противный и холодный судя по тучам, решившей зарядить на несколько дней. Девушка несколькими энергичными движениями разогрела мышцы и выбежала в коридор. Запах! Вкусный запах! Давненько мама не готовила суп из грибов. Как во сне! Воспоминания, было совсем уже развеявшиеся, внезапно всплыли в голове у Кузаки, и та опрометью бросилась на кухню. Одного воспоминания про мир во сне Хватило ей, чтобы ее короткие волосы чуть не стали дыбом. Ужас, кошмар! Чертово подсознание подсунуло ей сюжет, в котором Юта, вместо того, чтобы прийти в себя после смерти родителей и собраться, отыскивая свои потерянные воспоминания и силы, еще больше закуклился в своем горе и отчуждении. «Нет, такого просто не может быть! Кто угодно, только не ее Юта!» Ринка буквально слетела по лестнице на первый этаж и ворвалась в кухню. И тут же успокоилась. Мама действительно стояла у плиты, так же, как и во сне. Но вот лицо ее было реально, что ли. Маленькие морщинки вокруг глаз. А я говорила, используй крем перед сном, мама. Новое шелковое домашнее кимоно под фартуком из электростатической ткани. Очередного совместного издевательства Юта и Агихи над синтетическими волокнами. Сама ткань отталкивает крошки и грязь. Прототип был торжественно вручен заинтересовавшейся Ринко на проведение натурных испытаний. Отец, как и там, во сне, читал. Но с черного Sony в небрежно перелистывая странички, тыкая мизинцем в миниатюрные клавиши карманного компа. Запачкать или уронить случайно довольно дорогой девайс он не особо боялся. Расточительство, конечно, но к хорошему так быстро привыкаешь. Хотя свое старое чудовище, пылесос, работающий примерно с таким же звуком и дико тормозящие, он так и не выкинул. Видимо, в память о покупке в кредит, в рассрочку на последние деньги. Во всем доме, кроме спальных, было довольно тепло. Чего жалеть электричество? Видно ночное похолодание и заставило сработать память и ассоциации. В далеком детстве Ринка всегда отчаянно мерзла во время похолоданий осенью. Энергию старались экономить на всем. Холод, да еще запах грибного супа, частого гостя детства. Отец его не особо любил, но опять-таки финансы. «Мам, решила поиздеваться над папой?» Вместо «доброго утра» выпалила девушка. А я знакомый запах учуяла и примчалась. «Да, что-то вспомнила, что тебе такое блюдо нравится и не готовила его сто лет, слегка смущенно почесала тупым концом металлических поварских палочек Кузаки-старшая. «Даже отец твой согласился это съесть для поднятия мотивации в работе», как он выразился. Да, что-то ностальгия накатила внезапно. Тоже смущенно отозвался мужчина, отрываясь от какой-то профессиональной риэлтерской статьи. «Всего три года прошло, а чувствую, как будто двадцать». Решил вот напомнить себя о своей молодости. Хе -хе. «У меня же есть 15 минут на чай, гимнастику!» Деловито уточнила Ринко, на пробу делая первые наклоны в сторону. «Как раз приготовиться до конца, так что ты вовремя встала, дочь моя!» Улыбнулась мать и с нерешительно вопросительными интонациями уточнила. «У тебя же сегодня выходной день. Сможешь с нами посидеть или опять побежишь к Ютакуну?» «Мать и так выглядит довольно молодым», — отметила Ринка мысленно, «а с таким выражением лица еще моложе, даже с учетом того, что следит за собой слегка спустя рукава». И тут Кузаки вспомнила, что примерно то же самое думала в столь, пожалуй, напугавшем и взбодрившем ее сне. Бр! Дурацкий сон! Такого быть не могло, потому что не могло быть никогда». Юта вытащил себя и всех окружающих из болота того, что обыватели зовут обычной жизнью, в настоящую, правильную обычную жизнь. Именно такую, без которой она себя уже не смыслит. Вот только надо устранить последнюю несправедливость между сном и реальностью. «Какая ты красивая у меня, мама!» Совершенно честно и совершенно не в попад ответила дочь, вгоняя свою родительницу в легкую краску. Отец оторвался от своего ноута и незаметно показал своему ребенку большой палец «Ты молодец!», заставляя мать смутиться еще больше. Mission комплит!» голосом Ю сама себе сказала Ринко, стрелой взлетая по лестнице. «Надо было еще переодеться и взять бакен, прежде чем лезть под этот противный мелкий холодный дождь».